Глава 23. Я только что пришел на работу. Я стоял у задней двери, любовался своим новым Мерседесом и слушал слегка приглушенный шум, похожий на шум волн, разбивающихся о берег где-то неподалеку. На самом же деле это был шум гигантских девятиосных грузовиков, которые мчались по государственной магистрали. Ночь была благоуханная. Мне не хватало только укулелея. Так я разнежился. Я стоял спиной к провизорской. Там хранились лекарства от всех известных человеку болезней. Звон колокольчика известил меня о том, что в аптеку кто-то вошел. Конечно, это мог быть налетчик-убийца. Всегда можно было ждать, что ворвутся налетчики-убийцы или просто грабители. За те 10 лет, что прошли после смерти отца, меня грабили шесть раз. Вот какой я был герой. Я пошел обслуживать покупателей, если это покупатель. Заднюю дверь я оставил незапертой. Если это грабители, я попытаюсь улизнуть через заднюю дверь и спрятаться в зарослях бурьяна за грудой пустых консервных банок. Пусть он или она сами берут, что хотят. Я им во всяком случае помогать не стану. Покупатель, если это покупатель, рассматривал темные очки, выставленные на крутящейся подставке но кому могли ночью понадобиться темные очки? Это оказался какой-то недомерок, но не настолько он был мал, вполне мог бы пронести обрез под длинной солдатской шинелью, едва не волочившийся по полу. «Что вам угодно?» — бодро спросил я. «Может быть, у него голова развалилась или геморрой замучил?» Существо повернулось ко мне, и я увидел изборожденную морщинами маску с почти беззубым ртом. Все, что осталось от лица Селии Гувер, когда-то первой красавицы города. И тут моя память снова пишет пьеску. Убогая аптека в самом нищем квартале маленького городка на Среднем Западе. Время после полуночи. Руди Вальц, толстый бесполый фармацевт, Узнает в полоумной старой ведьме-наркоманке Селию Гувер, некогда первую красавицу города. Руди. Миссис Гувер? Селия. Мой герой. Руди. Я? Что вы? Селия. Да-да, именно вы, мой герой, мой драматург. Руди озадаченный. Не надо, прошу вас. Селия. — Ваша пьеса изменила всю мою жизнь. — Руди. — Да, вы прекрасно играли в ней. — Селия. — Все дивные слова, которые я произносила, ведь это вы их написали. Я за миллион лет таких чудесных слов не смогла бы придумать. — Руди. — У вас свои слова звучали гораздо лучше, чем я написал. — Селия. — Я стояла на сцене, передо мной зрители — Они не сводили с меня глаз, слушали, как глупенькая Селия Гувер произносит эти изумительные слова. Они ушам своим не верили. Руди, мне тоже все казалось чудом. Селия, подражая выкриком публики, «Автора! Автора!» Руди, здешняя публика ни один спектакль так хорошо не принимала. Что еще я могу сделать для вас? Селия... «Написать новую пьесу?» «Руди, это была моя первая и последняя пьеса. Селия неправда. Я пришла, чтобы вдохновить вас. Поглядите-ка, у меня новое лицо. Оно должно вдохновить вас. Взгляните на мое новое лицо. Придумайте слова, подходящие для такого лица. Напишите пьесу про безумную старуху!» Руди, глядя на улицу за окном, «Где вы поставили свою машину?» Селия, я всегда не читала о таком лице. Думала, хорошо бы с таким лицом родиться. Сколько несчастий можно было бы избежать. Все при виде меня говорили бы, не троньте эту безумную старуху. Руди, ваш муж дома? Селия, ты мой муж. Я пришла, чтобы тебе это сказать. Руди, Селия, вы больны. Как зовут вашего врача? Кто вас лечит? Селия, ты мой врач. Во всем городе ты один помог мне обрести радость жизни. Твои волшебные, исцеляющие слова — мое лекарство. Я не могу жить без этих слов. Руди, вы потеряли туфли? Селия, я сбросила их ради тебя. Я все туфли выбросила, все в мусорном ящике. Руди, как вы добрались сюда? Селия, пешком. И домой вернусь пешком. Руди но на дороге полно битого стекла. Селия, ради тебя я прошла бы хоть по раскаленным угольям. Я люблю тебя. Я без тебя не могу. Руди обдумывает это признание. У него возникает циничная догадка, и он вдруг чувствует себя глубоко усталым. Руди скучным голосом. «Без наркотиков, Селия? Что за парочка?» Безумная старуха и малый непромах. Руди, вы хотите получить у меня наркотики без рецепта? Селия, я люблю тебя. Руди, да, конечно, но не любовь, а наркотики доводят человека до того, что он в полночь готов идти по битому стеклу. Что вам нужно, Селия? Амфетамин? Селия, нет, по правде говоря. Руди, что именно? Селия, Небрежно, как будто это самое обычное лекарство. — Бифетамин Пенвальта, пожалуйста. — Руди, черные красотки? — Селия. — Разве их так называют? — Никогда не слыхала. — Руди. Ну — Но вы знаете, какие они черные и блестящие. — Селия. — Ты слышал, что мне нужно? — Руди. — Здесь вы их не получите. — Селия возмущенно. — Но мне их прописывали годами. — Селия. «Руди, не сомневаюсь, но сюда вы за ними ни разу не приходили, с рецептом или без рецепта ни разу». «Селия, но я еще пришла просить тебя, напиши для меня пьесу». «Руди, вы пришли потому, что вас больше не пускают ни в одну аптеку, и я вам не дам этот яд, хотя бы сам Господь Бог выписал вам рецепт». «Селия, просто не верится, что ты такой злой». «Руди, кто же такой добряк, что травил вас столько лет?» Знаю, доктор Митчелл, заодно с владельцами аптеки на Фейр-Чайлдовских холмах. Теперь они до смерти перепугали что довели вас до такого состояния, но слишком поздно. Селия, почему ты так страшишься любви? За прилавком звонит телефон, Руди снимает трубку. Руди, простите, в трубку. Аптека Шрамма. Спокойно выслушивает короткий вопрос. Так меня прозвали. Вешает трубку. Кто-то хотел узнать, вправду ли я малый непромах. Вот что, миссис Гувер, я хорошо знаю, что такое многолетняя привычка к амфетамину. Полагаю, что через некоторое время вы впадете в буйство. Конечно, если придется, я все стерплю. Но мне бы хотелось помочь вам вернуться домой. Селия, подумаешь, всезнайка. Руди, где сейчас ваш муж? Можно ему позвонить, он дома? — — Селия. — В Детройте. — Руди. — Но ваш сын, кажется, живет недалеко отсюда. — Селия. — Я ненавижу его, и он меня ненавидит. — Руди. — Право, мы как будто уже играем пьесу про безумную старуху. Я позвоню доктору Митчеллу. — Селия. — Он меня больше не лечит. Двейн избил его на прошлой неделе за то, что он давал мне эти пилюли столько лет подряд. — Руди. — Двейн. — Молодец. — Селия. — Правда, мило? — А как только Двейн вернется из Детройта... Он отправит меня в сумасшедший дом. Руди, вам так необходима помощь. Вам необходимо помочь. Селия, тогда обними меня. Не нужен мне этот бифетамин Пенвальта. Ничего мне не нужно. Деловито смахивает с прилавка на пол все лекарства, косметику и прочее. Руди, не надо, прошу вас. Селия, о, я расплачусь. За все расплачусь, что вздумается разбить. Денег у меня хватит. Вынимает из кармана шинели пригоршню золотых монет. Видал? Руди, золотые. Селия, а как же? Я шутить не люблю. Мой муж собирает монеты, понимаешь? Руди, но тут на несколько тысяч долларов. Селия, все твои, все солнышко мое. Сыплет деньги к его ногам. Теперь поцелуй меня или дай немножко бифетамина Пенвальта. Руди идет к телефону, набирает номер. Ожидая, пока ответит, тихонько напевает себе под нос. Ски-дюа, ски И так далее. «Куда ты звонишь?» «Руди». «В полицию». «Селя, ах ты, жирная скотина!» Сбивает с прилавка вертушку с темными очками. «Сволочь нацистская!» Руди в трубку. «Это Руди Вальц из аптеки Шрамма. Кто говорит?» «А, это ты, Боб. Не узнал твой голос. Мне тут нужна помощь». «Селя, что, помощи просишь?» «Вот тебе помощь!» Бьет и ломает все, что попадается под руку. «Убийца! Маменькин сынок!» Руди в трубку. «Нет, никакой уголовщины. Душевнобольная». Занавес. Но Селия успела избежать до прихода полиции. Когда полицейские пришли и увидели, что она натворила, ее уже не было. Она босиком, как тогда, ушла в темноту. Второй раз. Да, история повторяется. Полицейские пошли ее искать. Ее могли ограбить, изнасиловать... Ее могли искусать собаки, могла сбить машина. Тем временем я стал убирать аптеку, где она учинила такой разгром. Аптека мне не принадлежала, она была чужая, так что не в моей власти было прощать или не прощать Селию. Придется сообщить мужу Селии, и потом ему придется выложить тысячу долларов, если не больше. Селия перебила самые дорогие духи. За часы она тоже взялась, но часы уцелели. Разбить часы фирмы «Таймикс» практически невозможно. Почему-то чем дешевле часы, тем они прочнее. Пока я убирал, меня мучила совесть. Может быть, надо было ее обнять, успокоить или дать ей амфетамин? Лекарства успели так повредить ее мозг, что она уже не была прежней сели и гувер. Она стала чудовищем. Если бы я согласился писать пьесу про нее теперешнюю, она не смогла бы запомнить ни одной реплики. Ее пришлось бы играть другой актрисе в жутком парике с вычерненными зубами. Какие же чудесные слова мог бы автор вложить в уста такой вот безумной старухи? И я придумал. Зрители были бы потрясены, если бы сели сыграла столетнюю старуху и под конец объявила бы им, сколько ей лет на самом деле. Ведь тогда, когда она разнесла нашу аптеку, ей было всего 44 года. И еще у меня мелькнула мысль. Может быть, надо, чтобы за сценой прозвучал «Глаз Божий»? У актера, которому дадут эту роль, должен быть голос, как у моего брата. И актриса в роли Селии будет спрашивать — Зачем Господь послал ее на эту землю, и тут за сценой глаз Божий пророкочет, чтобы плодиться и размножаться? Меня больше ничего не интересует, все остальное — вздор. А усилий было потомство, не то что у меня. Я решил отложить уборку и позвонить ее сыну-кролику. «Наверное, он сейчас у тебя в номере гостиницы «Фейрл child Только что вернулся с работы в отдыхе туриста. Он не спал. Кто-то мне сказал, что кролик вовсю нюхает кокаин. Впрочем, может, это была просто сплетня. Я сказал ему, кто я такой, объяснил, что его мать была у меня в аптеке и что ей, несомненно, нужна помощь. Вот я и решил сообщить вам», — добавил я. Я посмотрел в угол и увидал мышонка, который подслушивал, что я говорю. Но мышонку придется догадываться, о чем разговор. Он слышал только мои слова. А на другом конце провода этот несчастный молодой педик, которого лишили наследства, хохотал до упаду. Кролик не пожалел, мать узнав, как тяжело она больна. Ни слова не сказал. Страшно было слушать, как он гогочит. Значит, он ненавидит ее всерьез. Но потом он приутих и спросил меня, «Может, лучше мне позаботиться о своих собственных родственниках?» «О чем это вы?» — сказал я. А мышонок, навострив ушки, прислушивался к моему голосу, не пропускал ни словечка. «Вашего братца только что вытурили с НБС», — сказал он. Я ответил, что это просто сплетня. Он сказал, что это вовсе не сплетня, он только что слышал это по радио. «Совершенно официально», — сказал он. Наконец-то они до него добрались. «Что вы этим хотите сказать?» спросил я. «Он просто фальшивый герой из Мидленд-Сити», сказал он. «В этом городе все любят пускать пыль в глаза». «Очень мило говорить так про свой родной город», сказал я. «И отец ваш был фальшивый художник. Ни разу ничего хорошего не нарисовал. Я сам фальшивка. Я и играть-то по-настоящему не умею. И ты фальшивка. порядочной пьесы написать не можешь». Нам всем надо сидеть дома, где мы еще на что-то годимся. А твой братец тут ты сделал ошибку. Уехал из дома. А в заправдышней жизни всегда фальшивки влавливают. То и дело ловит таких жуликов. Он опять захохотал, и я повесил трубку. Но тут снова позвонил телефон. Звонил мой брат из своего особнячка в Манхэттене. «Все правда», — сказал он. «И всем известно, что его выгнали с работы». «Мне здорово повезло», — сказал он. «Мне еще никогда в жизни так не везло». «Ну, если так, то я рад за тебя», — сказал я. Я стоял у телефона, под ногами хрустели разбитые очки и позвякивали золотые монеты. Полицейские пришли и ушли так быстро, что я им даже не успел сказать про золото. «Да, золото, золото, золото». «Впервые в жизни я узнал, что я по-настоящему из себя представляю», — сказал Феликс. Теперь женщины будут относиться ко мне просто как к человеку, а не смотреть на меня как на влиятельного чиновника, который может оказать им протекцию. Я сказал, что вполне понимаю, какое это для него облегчение. В это время он был женат на Шарлотте, и я спросил, как она относится ко всему этому. «Да я же и говорю именно про нее», — сказал он. Она вышла замуж не просто за какого-то Феликса Вальца, Она вышла замуж за президента nbc И я никогда не видел Шарлотту. По телефону она разговаривала со мной очень мило. Может быть, немножко притворялась. Пыталась говорить со мной как с членом своей семьи. Думала, что со мной надо говорить приветливо, каков бы я ни был. Даже не знаю, было ли ей известно, что я убийца. А Феликс только что сказал мне, что она не в своем уме. «Ну, это сильно сказано», — возразил я. Но потом я узнал, что Шарлотта так рассверепела, что срезала все пуговицы с его костюмов, со всех пиджаков, курток, рубашек, даже со всех пижам, и все пуговицы спустила в мусоропровод. Да, бывает, что люди так разозлятся друг на друга. Тут они на все способны. — А как мама к этому отнеслась? — спросил Феликс. — Она еще ничего не знает, — сказал я. — Наверное, прочтет в утренних газетах. — Ты ей скажи, что я никогда не был так счастлив, — попросил он. — Ладно, — сказал я. — Боюсь, ей будет очень неприятно, — сказал он. — Ну, все же не так, как было бы полгода назад. Теперь у нее свои проблемы. — Она больна? — спросил он. — Нет, нет, нет, — сказал я. Она, конечно, уже была больна, только я об этом еще не знал. — Ее ввели в правление нового центра искусства, и... — Ты мне уже говорил, — сказал он. — Это очень любезно со стороны Фреда Берри. — Да, а теперь они воюют, как кошка с собакой, спорят о современном искусстве, — сказал я. Она закатила жуткий скандал из-за первых же двух вещей, которые он купил, хотя он за них заплатил из своего кармана. — Что-то не похоже на нашу маму, — сказал Феликс. — Одна из вещей — работа Генри Мура. — Английского скульптора? — спросил Феликс. — Да. А другая картина какого-то Рабо Карабикьяна, — сказал я. Статуя уже стоит в саду, и мама говорила, что это просто что-то вроде опрокинутой восьмерки. А картину решили повесить у самого входа, и это первая вещь, которую видят посетители. Она вся зеленая, размером с дверь каретного сарая. На ней одна вертикальная оранжевая полоса, и называется она «Искушение святого Антония». Мама написала в газету, что эта картина оскорбляет память нашего отца и память всех настоящих художников на свете, и живых, и мёртвых. Телефон замолчал. Я так и не узнал от чего. Я со своим аппаратом ничего не делал. Может быть, мой провод перегрыз мышонок? Он куда-то делся. Может, грыз провод за стенкой? А может быть, в подвале дома моего брата кто-то поставил подслушку? Может, частный сыщик приглашенный его супругой, хотел собрать о нем порочащие сведения и предъявить их на бракоразводном процессе. Все возможно. Потом телефон снова заработал. Феликс говорил, что хочет вернуться в Мидлен сити найти свои корни. Он говорил совершенно не то, что мне рассказывал кролик Гувер. Он говорил, что в Нью-Йорке сплошь одни фальшивки. Он перечислил имена своих бывших одноклассников — Сказал, что хочет пить с ними пиво и ходить на охоту. Упомянул он и нескольких знакомых девушек. Мне было не совсем ясно, зачем он хотел с ними встретиться. Все они давно были замужем и нарожали детей или уехали из нашего города. Но он даже не упомянул о Селии Гувер. И я ему о ней напоминать не стал. Не сказал, что она стала страшной, Безумной старухой и только что разгромила нашу аптеку. Потом он объявит во всеуслышание под влиянием наркотика, который ему прописывал врач, что она была единственной женщиной, которую он любил, и что именно на ней он должен был жениться. Но Селии уже не будет в живых.